г а р и т переехала в Дорсет лишь несколько месяцев назад. Говорю я теперь детективу Роулингс. Я хотела, чтобы она чувствовала гостеприимство. «А как она вошла в вашу компанию?» спрашивает детектив. «Ну...» Я делаю паузу. «На самом деле это не так. Всякий раз, когда она приходила, то неизменно выглядела смущенной, так что в конце концов я перестала приглашать ее». Я не хотела, чтобы она чувствовала неловкость, когда это все ей явно не по душе. Брови детектива Роулингс вздымаются вверх, и я ерзую на своем жестком сиденье. Я знала, что она не хотела быть там, оправдываюсь я. Знала, что некоторые из моих приятельниц ей не особо нравятся. Но вы продолжали свою дружбу с г а р е е т Да, хотя и не настолько плотно, как с самого начала». Мы по-прежнему болтали всякий раз, когда виделись, но только после того, как у нее появилась Ализа, а у меня, Эви, мы начали встречаться регулярно. К тому времени все остальные мои подруги имели детей школьного возраста и целыми днями занимались различными делами. Мы с Гарриет составили друг другу компанию. Гарриет удержала меня от сумасшествия. Она стала моим другом в то время, когда я нуждалась в ком-то вроде нее больше, чем когда-либо, Когда все остальные, кого я знала, могли вернуться на работу или ходить в спортзал, или часами сидеть в кофейне, не чувствуя себя истощенными от бессонных ночей, и очень быстро забыли, каково это иметь новорожденного. Я не была счастлива после рождения Эви, а Гарри это к а з а л а с ь хорошим слушателем. Продолжаю я. В довершении ко всему мой брак переживал трудности, и я вываливала все это на нее». «Намного больше, чем ранее на о д р и но г а р е т всегда так стремилась помочь. И поэтому вы стали близки, во всем делились друг с другом. Мы разговаривали как подруги. Могли бы вы назвать себя лучшими подругами?» «Она одна из моих лучших подруг, да. Киваю я, думая об о д и о том, что сложно отыскать более разных людей, чем эти двое». «Но разве друзья не играют различные роли в нашей жизни?» «А как бы на это ответила Гарриет?» — спрашивает она. «Гарриет сказала бы, что я ее единственная подруга». «Она сказала бы то же самое», — говорю я ей. «Я представляю, о чем Роулингс должна думать сейчас, но она не задает вопрос, который вертится у нее на языке». «Что Гарриет сказала бы сейчас?» Некоторое время назад Гарриет Бормочущие голоса Брайена и Констебля Шоу отошли на второй план, когда Гарриет взглянула на свой задний сад через кухонное окно Она всегда любила сад Совсем не такой, как у Шарлотты В нем не было места для деревянной шведской стенки и двойных качелей или для четырнадцатифутового батута игрового домика, но раньше она знала жизнь лишь в квартирах и довольствовалась узкими полосками балконов. Сад был единственным, что нравилось Гарриет в доме, когда они только что переехали. Пять лет назад, когда Брайан затормозил возле небольшого полудома, общей стеной с соседями, который купил для них, ее сердце упало. Их переезд в Дорсет... п о д а в а л с я г а р р и е т как ее мечта, дом на побережье. И она уже представляла, как открывает окна по утрам и вдыхает запах морского воздуха, слышит крики чаек, кружащих над головой, и, может быть, даже видит блеск воды из окна спальни. Она на самом деле не очень хотела покидать Кент. Но именно описание Брайаном жизни в Дорсете окончательно убедило г а р р и е т В конце концов, это то, о чем она мечтала с детства. Поэтому, когда они следовали за фургоном перевозчиков на юго-запад, Гарриет настолько загорелась этой идеей, что позволила себе прийти в небольшой восторг. Кроме того, переезд был их шансом начать все сначала. Брайан пытался оставить прошлое позади. Он получил новую работу в Дорсете и нашел им дом. Ее муж старался изо всех сил, поэтому самое меньшее, что она могла сделать – тоже вложить в это свое сердце. И по дороге Гарриет размышляла, что переезд всей ее жизни – может и не такая уж плохая затея. Итак, у нее не будет друзей и придется искать новую работу, но, наверное, все это на самом деле не имеет значения». И если так необходимо для того, чтобы они были вместе в домике у моря, оно того стоит. Когда они остановились возле дома, г а р р и е т подумала, что компания-перевозчик должно быть ошиблась. Они свернулись с береговой дороги по меньшей мере 10 минут назад. г а р е т т не могла даже дойти до пляжа оттуда, где они сидели в припаркованной машине, не то что увидеть его. Она взглянула на дом, И обернулась к Брайану, который отстегнул ремень безопасности и, сияя, смотрел на нее. Дом был ничуть не похож на картинку в ее голове, на тот с большими окнами и деревянными ставнями. Все здания на этой улице выглядели так, словно их тискивали вплотную друг к другу и ни один не удосужились отделать до конца. Их дом, казалось... сам стеснялся своего внешнего вида, своей облупившейся краски и черепицы, тронутой желтым мхом. Брайан сжал ее руку. «Вот он! Следующая глава нашей совместной жизни! Ну, как тебе?» Ей пришло в голову, что муж должен был знать, что это не тот дом, о котором она мечтала. Но затем Гарриет посмотрела на его лицо, И сразу же ощутила прилив вины, отодвинула в сторону свои опасения, могущие его расстроить, и сказала, что ей нравится. Ей не нравилось. Брайан ввел ее внутрь и показал каждую из комнат, в то время как Гарри отздерживала желание закричать. Везде было так тесно и темно. Ей хотелось разорвать стены безликих квадратных комнат Только чтобы впустить немного солнечного света Но дом был все равно больше, чем то жилье, в котором она росла В детстве Гарриет жила со своей мамой в квартире с двумя спальнями на первом этаже Выходившей окнами на бетонный парк Примечание Так у автора Похоже, нечто вроде сооружения для скейтбордистов Суровая игровая площадка с бетонными лавками. Конец примечания. Та квартира вполне поместилась бы в их домике дважды. Поэтому она знала, что не должна жаловаться, но не могла избавиться от чувства, что никогда не будет счастлива здесь. Сад позади дома стал ее убежищем.